Глава 9. Сергей Корнеев никогда не занимал ведущих позиций в чём либо. Более того, он никогда к ним не стремился, предпочитая плыть по течению с минимальными усилиями, но максимальной прибылью в кармане. Так было в прошлой жизни, так и осталось в новой. причём новая жизнь его радовала больше, чем старая. Единственное, что его расстраивало в виртуальном мире, так это те же проблемы с бабками, особенно их схожесть с реальной жизнью. В прошлом он, плывя по течению, фактически позволил себе связать узами брака однойпредпереимчивой особи под именем Наташа. Но сейчас он был никому не интересен со своими, в принципе, средними показателями и огромным количеством конкурентов вокруг. В итоге он остался без постоянного секса. Дошло до того, В той ему пришлось погпать ночь близости в местном борделе. Сергей, конечно, удивился наличию борделя в виртуальном мире, где можно спокойно жить, не продавая своего тела. Но после того, как разговорился с сожрицей любви, как они сами себя называли, то всё встало на свои места. Оказывается, и здесь тоже жили барышни, считающие, что заработать приличное состояние можно не особо напрягаясь с помощью своего тела, а не горбатясь на фермах, в магазинах или на убийствах мобов. Кроме того, существовали такие, как мэри любительница большого количества секса и желательно с разными партнёрами. Другими словами, они получали ежедневные наслаждения, за которые им ещё и платили приличные деньги. К сожалению, позволить себе посещать бордель чаще одного раза в месяц Сергей не мог по причине приличной цены и малых собственных финансовых возможностей. И именно этот факт заставил его заняться не просто заплывом по течению судьбы, но и самому принять участие в собственном развитии. Сергей вступил в один из отрядов и уже к началу новой напасти и войны с местными расами смог достичь приличного 151 уровня. Казалось бы, жизнь должна наладиться, появились деньги, а женщины должны были наконец обратить внимание на его новый статус. Но увы, и ах. деньги приходилось тратить на улучшение экипировки и закупку расходников, а женщинам были интересны подарки и внимание. Но как только касалось перехода к инкиму, корнеево динамили как только могли. Наверное, все эти обстоятельства в комплексе и привели Сергея к текущей ситуации, а именно к тому, что он записался в отряд добровольцев на фактическую смерть в битве против демонов. До удивления, парень рассуждал вполне здраво и логично, да ещё и без капли страха за своё будущее. Хотя, скорее всего, сыграла роль то, что он по сознательно не верил в свою смерть и считал себя очень удачливым кадром. Сергей чётко понимал, что если все зоны в Южной и Северной Америке были так быстро уничтожены, тех последнюю зону постигнет та же участь в скором времени. А если так, то какая разница, когда умирать сейчас в качестве добровольца или потом в качестве защитника города? Поэтому, когда Сергей услышал о дополнительных бонусах для добровольцев, он не сомневался даже секунды. Если большинство добровольцев привлекала денежная награда в 500 золотых в случае выживания, то Сергею соблазнила совсем другая сторона награды, а именно бесплатное и постоянное партнёрство в сексе. Особенно сильно повлиял на него тот факт, что одна из девушек, которая согласилась ублажать добровольцев до задания, если он выживет после, стала та самая нимфманка Мэри. Так что, записавшись в смертники и выбрав партнёршу, Сергей успел получить приятный аванс ночью перед миссией, пребывая в благодушном состоянии духа и витая мыслями в разнообразных позах, которые он поставит Мэри, когда вернётся. Сергей неособо следил за окружающей местностью. Корочем, контролирует ситуацию было не его задача в отряде, а потому он мог себе позволить помечтать о Спейске и о реализации своих извращённых фантазий в отношении всех отверстий Мэри. Особенно сильно влияло на его возбуждение способность Непоманки чуть ли не высасывать мозг во время минета. И это настолько занимало его мысли, что даже перелёт над драконий к точке высадки не сильно впечатлил Сергея. Парень воспринял это как обыденное, да ещё и неприятное с точки зрения вестибулярного аппарата действо. Но когда их отряд из 12 игроков достиг Максировочного Полога Демонов, а после оказался на ритуальной площадке, то все мысли Сергея Мэрии моментально развеялись. Скорость, с которой сражались демоны и отряд Хаев, заставляла судорожно сжимать оружие и испуганно сглатывать слюну. Теперь мысль записаться добровольцем уже не казалась ему такой привлекательной, как ещё день назад. На заражение в подобных мясорубке он совершенно не рассчитывал. Единственное, что застояло устрехнуть наваждение страха, Так это количество демонов. Их было всего 7, в то время как на их стороне отряд из семерых игроков-монстров и особенно их отряд из 12 бойцов. С таким численным перевесом они просто обязаны победить с минимальными потерями. В задачу их отряда входила атака на демона, который стоял чуть в отдалении от основной группы и являлся хилером противника. Резкая команда Джимми, их командира, заставила всех ускориться, но то, что произошло дальше, полностью разрушило картину мировоззрения Сергея. Ни одна атака или умение в сторону вроде бы слабого демона не увенчалось успехом. И это несмотря на то, что враг на бешеной скорости сражался с одной из девчонок отряда Хаев. Кажется, эту бешеную бабу с зелёными когтями звали Виолеттой. Буквально за полминуты боя в живых из отряда поддержки осталось только 7 человек. Причём погибли все практически моментально от смертельных ударов в голову в исполнении демона и его красного, словно горящая плазма меча. Никакой хилер не сможет спасти от подобных ранений. Сергей, поддавшись горячке боя, смог приблизиться на расстояние удара в спину демона, но ещё до того, как он обрушил свой меч на вроде как незащёщённую спину противника, резкий удар ноги врага прямо в грудь парня отправил того в полёт метров на 20 в самую гущу схватки хаев и демонов. Вот только понял это Сергей, лишь когда боль ушла, рёбра, как и другие внутренние органы восстановились, зрение прояснилось, и он смог вскочить на ноги и замереть на месте. Причины, из-за которые испуганный парень с резко вспотевшей спиной и холодными ладонями боялся двинуться, заключалось в демоне с одной стороны и грозном мужике в полных латных доспехах с филетом мечом в руках с другой. Мечи обоих двигались вокруг бедного Сергея с такой бешеной скоростью, что бедняга боялся сделать лишний вдох, и уж тем более даже не думал о том, чтобы сдвинуться с места. Каким-то непостижимым образом он замечал, как красный клинок демона разрезая воздух возле его головы, В последнем мгновении столкнулся с щитом командира Хаеф Андрея, но уже через доли секунды с другой стороны его клинка Демон чуть не отрезал Сергею ноги. Вот только на пути смертельной травмы опять возникло препятствие в виде наэтого разверта того меча, спасая парня от потери конечностей. Воздух гудел от напряжения слишком быстрых взмахов мечей, а некоторые части одежды Сергея словно сами собой отлетали в стороны, будучи отрезанными мелькающими клинками. Так продолжалось всего секунд 15, но для парня они растянулись в бесконечность между жизнью и смертью. В какой-то момент демону пришлось сделать пару шагов назад, дабы отразить неожиданную атаку слева в исполнении здоровенной собаки или лисицы-переростка. Что именно за зверюга размером сложить попала на врага, Сергей при всём своём желании не смог бы определить. Воспользовавшись возникшим просветом, в мельтешении смертоносного оружия, парень резко вздохнув, ринулся в сторону деревьев. только когда он достиг кустарника, смог остановиться и оглянуться назад. Слишком велик оказался испуг перед неминуемой смертью и собственным полным бессилием, чтобы суметь остановить свой трусливый побег раньше. Перед его глазами предстала радостная картина с одной стороны и печальная с другой. Радость заключалась в том, что в живых остался всего один демон, которого прижали со всех сторон хаи, и на глазах Серёги командир рыцарь Андрей отрубил красную голову у врага. Печальная же часть заключалась в том, что из всего отряда поддержки в живых остался только он сам. Впрочем, самого Сергея этот факт безмерно радовал, несмотря на лёгкое сожаление о смерти товарищей. Расслабившись и с облегчением выдохнув, Сергей неспешной походкой последовал в сторону погибшего командира их отряда. Ему предстояло собрать лут погибших и потом отдать его Джорджу. Приближаясь к трупу, Он ещё раз с благодарностью подумал о том, что в этом прекрасном мире есть замечательные возможности подключения к слишком неприятных последствий, таких как, например, желание ходить в туалет. И если когда он находился между двух мечей, он благодарил Бога, что в этом мире не нужно ходить по-большому, так как иначе он точно испачкал бы свои штаны. Сейчас же он радовался тому, что в этом мире не существует уротных позывов на физиологическом уровне. Ибо внешний вид останков Джимми являлся, грубо говоря, отвратительным набором порезанных кусков мяса и конечностей, которые при этом ещё и поджарились. Не успев пройти и половины пути, Сергей с удивлением заметил небольшой круглый диск, повисший в воздухе буквально в 10 см от него. А это что за? Только успел шокированно начать фразу парень, как его разрезал пополам раскрывшийся диск портала. Андрей Несмотря на то, что бой вышел сложным с точки зрения тактики и скорости, я всё равно был доволен тем, что в этот раз нам удалось ликвидировать всех семерых демонов. Вот только радость длилась недолго. Истеричный вскрик последнего оставшегося в живых из отряда поддержки застал нас резко развернувши из стороны голоса, настороженно застыть на месте, приготовившись к бою. И судя по тому, что я увидел, настало время для нашего последнего сражения в этом мире. Прямо посреди площадки для ритуала открылось больше десятка порталов, и из них вышло около 30 демонов. При таких раскладах при всём желании у нас даже сбежать не выйдет. Несмотря на критическую ситуацию, я почему-то сожалел только о двух вещах. Первая что я так и не смог убедить Вету в том, что ей не место на поле боя против демонов, а второе сожаление касалось таймера окончания действия всех моих усилений. Там как раз отсчитывались последние секунды. Лично я понятия не имел, каким образом мы сможем прожить 6 минут до отката умений. А может быть, всё как раз не так плачевно, как я подумал, потому что демоны, оказавшись на одной площадке с нами, до сих пор не обнажили своих мечей. Как минимум, это говорило о том, что конкретно сейчас с нами никто драться не будет. Более того, возможно, они хотели переговоров. Правда, зачем им нужно с нами общаться, я без малейшего понятия. Мое прибыле дабы сообщить вам решение нашего совета. То изнёс один из демонов, делая пару шагов вперёд в нашу сторону. Этого демона я не сразу, но узнал. Тот самый мощный кадр, который при первой нашей встрече с демонами умудрился поднять в воздух чуть ли не половину холма вместе с нами. А нас я зля вас предложение, от которого вы не сможете отказаться, спокойно продолжил он, останавливаясь в 5 метрах от меня. Что, вдруг вы решили, что нам есть что обсуждать? С лёгким раздражением произнёс я, сжимая в руке меч. Вы же хотите, чтобы мы перестали уничтожать ваши города с помощью священного ритуала жертвы. Усмехаясь одними уголками глаз, произнёс он с лёгкой иронией. И какова цена у данного желания? В лёгком ступоре ответил я вопросом на вопрос. Мы уважаем сильных бойцов и тех, кто смог защитить дни, стать обладателем высокого уровня преобщения ксили. С лёгким уважительным поклоном в нашу сторону произнёс демон: "Так что цена будет заключаться в итогах битвы один на один через 7 дней на этом же месте. Не совсем понимаю, что мешает вам напасть на нас сейчас". Я задумчиво смирил взглядом этого странного демона. "Путь силы подрозымивает путь чести и справедливости", гордо заявил он в ответ. "Нападать на слабого и сражаться с ним в бою это позор для любого из нас". Так и кастражение против сильнейшего рождается истинная духовная сила и возвышается боевой дух справедливости. Я всё ещё не могу понять, причём здесь мы? Недоумённо остановил его философский спич. Мы предлагаем вам договор чести, безэмоционально произнёс демон. На этом месте через 7 дней лучший ваш боец сразится с лучшим нашим бойцом. Если победите вы, то наша раса никогда больше не станет применять священный ритуал против городов, заселённых людьми. А если выиграем мы, то весь твой отряд добровольно станет нашими пленниками на всю оставшуюся жизнь. В случае отказа мы через те же самые 7 дней подготовим сразу 4 одновременных ритуала уничтожения городов. До встречи на этом же месте и в то же время через 7 дней. После этих слов Он развернулся и не дожидаясь нашего ответа, подошёл к своим соратникам, которые при его приближении открыли порталы, так же синхронно, как прибыли, ушли. В каком-то заторможенном состоянии, или точнее, прибое в полном шоке от услышанного, мы на автомате собрали лут с ребят и мёртвых пленных, после чего в полной тишине сели на драконов и улетели в Геран. И только когда мы вернулись в гостиницу, на эту тему первым решил высказаться Лёха. Я надеюсь, все понимают, что принимать данное предложение это абсурд и путь в один конец. При этом он переводил взор с меня на Вету и обратно. Если мы не примем это предложение, то через 7 дней Геран будет уничтожен, мрачно произнёс я. К тому же, если у меня будет достаточно денег, то с банками полного восстановления ни один демон меня не сможет победить. Напомни, пожалуйста, когда этот И1 на 1 убил хоть одного демона? С иронией посмотрел в мою сторону Лёха. Ты путаешь холодное с мягким, раздражённо встретил я его взор. Сейчас я держусь с минимальным расходом денег, но если я не буду их экономить, то ситуация резко изменится. Что-то гложет меня сомнение, что ты сможешь самостоятельно восстанавливать тебе сразу три параметра одновременно. И это я ещё молча о возможном уроне, отмечая Сидха. Той же интонацией возразил Лёха. По правде сказать, я тоже против этой идеи. К моему удивлению, это поддержала Лёху. Как бы сильно мне не хотелось спасти Геран, тобой я не хочу рисковать в разы больше. Одно дело, когда сражается отряд против отряда, и ты знаешь, что в нужный момент тебе помогут, и совсем другое поединок один на один. Если мы примем эти условия, то даже Эльнара тебя лечить не сможет. Вета до этого, смотревшая в сторону, резко обернулась ко мне. Меня даже не столько вечный плен пугает, сколько вероятность того, что бой будет длиться до смерти. Если мы не выставим бойца, то городу конец. Не совсем понимаю фразу Ветя, решил уточнить её. Уничтожить сразу 4 отряда демонов в ритуалом мы не сможем. Я не хочу смерти города, протянула Ветя, глядя в пол. Но это слишком рискованно, даже для тебя. Они уже почти всё о нас знают, и, думаю, понимаешь, что кроме тебя у нас на такой бой выстоять просто некого. В то же время мы даже понятия не имеем, кто их сильнейший боец и на что он способен. Эт. Ты уж как-то определись. Или гибель города, или риск для Андрея, мыкнул Лёха. Лично я тебя поддерживаю и полагаю просто свалить из города, и не потому, что струсил, а потому что не вижу, как мы сможем здесь помочь. Рисковать жизнью Андрюхи и нашим пленам мне лично не хочется. Но в таком случае мы просто бросим на верную смерть Карлу, её ребёнка, Аниту Гаре и многих других. Я уже не знаю, что правильно, а что нет, ответила она ему. Есть ещё кое-что, стоял у разговоре Ли. Демоны явно положили на нас глаз. Где гарантия того, что они нас так просто отпустят, если через 7 дней мы не появимся на поле боя? Допустим, мы сможем прорваться на драконах к обелиску, но ну, дальше что? Уверен, из их возможности открывать порталы везде, где только захочется, они нам не дадут спокойной жизни. Так да и к тому же, Лия кинула меня пристальным взглядом. Ко всему прочему, думаю, Андрей сможет выстоять в бою с демоном за счёт своих вещей. Но ну, а если ещё и не только своих, Ли многозначительно посмотрела на Вету. Точно. Вета подхватила её фразу и вновь обернулась ко мне. Если ты будешь сражаться, я помогла отдать тебе свои высокоуровневые вещи с огромными плюсами, и ты заменишь ими тени многие, что дают всего по 2-3. Думаю, в таком случае шансы на проигрыш будут почти нулевыми. Что думаешь об этом? Думаю, что это, конечно, серьёзно добавит мне шансов на победу в бою, согласно кивнул я головой. Вы серьёзно? изумлённо уставился на вас Лёха. Хотите рискнуть всем ради Герана? А ты хочешь бросить всех? удивился я фразе Лёхи. Глуподи воспользоваться таким шансом. Вдруг они настолько зациклены на своём слове и чести, что выполнят обещание. Капец, покачал головой парень. Вы уже готовы верить нашим главным врагам, и не каким-то там эльфам или гномам, а ситхам, самым коварным созданиям во вселенной. Ты опять путаешь прошлое и настоящее, помурлышала я в ответ. Это не ситхи, а демоны, и у них другой подход к вопросу чести и своего слова. Будь это не так, и они могли бы атаковать нас сразу, как только прибыли, но ведь не стали же так? Значит, слова их главного явно не на пустом месте сказаны. И я так думаю, кивнула головой Вета. Возможно, это действительно наш последний шанс, и дело не только в Геране, но и в Бастионе тоже. Речь ведь идёт вообще обо всех городах. Мне, конечно, не по себе дожатьсяму этой идеи, но разум твердит, что со всеми своими и моими плюсами Андрея не проиграет, даже если захочет. Ко всему прочему, на этом моменте Лита бросила быстрый смущённый взгляд в сторону Синара. Способности разумных фамильяров ведь тоже считаются силой самого игрока. Так может участие в бою ещё и Эльнары не так уж и невозможно? Сомневаюсь, задумчившись над её словами, произнёс я, покачав головой. Я вообще не уверена, что для них есть разница между фамильяром и обычным разумным. А было бы здорово, тяжело вздохнула Аветов ответ, после чего решила ещё раз у меня уточнить. Ну а сам ты как думаешь? Сможешь справиться с демоном вроде того, что приподнял нас ещё при первой встрече? Если смогу победить за 4 минуты, то всё будет отлично. Придётся, правда, потратить почти 500 голды на банки, но в остальном особых проблем я не вижу. Проблемы будут, если я не смогу одолеть противника пока длятся усиления. Вот тогда возникнут сомнения в итоге боя. В любом случае, я считаю, как и говорил раньше, что такой возможности паскать нельзя, ответил я Вети и, посмотрев в сторону Лёхи, добавил: Я, конечно, понимаю, что демоны могут обвести нас вокруг пальца с этим непонятным поединком, но пока другого варианта решения проблемы Гераны я не вижу. Там уже, как я и говорил, они спокойно могли нас уничтожить на месте. они завязывать с нами разговор и предлагать договор. Первый раз, если вы забыли, то демоны хотели схватить драконов живьём. Активно возразил Лёха. Кто даст гарантию, что это их предложение не очередной трюк с попыткой пленить драконов? Такой вариант тоже возможен, подтверждать не буду, согласно кивнул я в ответ. Но скажи мне, пожалуйста, а что им мешало перебить нас, а над драконов повесить такую же печать, как в первый раз? Так-то оно, конечно, да, но что-то я как-то не верю этим ситхам, хоть убей. Можете называть их хоть демонами, хоть табуретками, всё равно доверия к ним у меня нет от слова совсем, категорично заявил он. Я тоже им не субоверю, пожала плечами в ответ Ли. Но факт остаётся фактом. Или мы используем этот шанс и, возможно, закроем этот вопрос раз и навсегда, или сражаемся с демонами в мелких стычках до самой смерти. А в том, что одна из них этим закончится, я даже не сомневаюсь. Не забывайте, что демоны это проблема не только Герана, но и Бастиона тоже, и всего нашего материка. Кроме того, я не совсем понимаю, подала голос Лаэль. А почему бы нам в случае прорыва просто не сбежать? Зачем добровольно в плен сдаваться? Пускай у демонов и есть порталы, возможность сбежать по воздуху у нас всё равно останется. Сомневаюсь, что демоны настолько тупые, что не подумали о такой возможности, задаченно покачал я головой. Уверен, На этот счёт они, как минимум, захотят каких-то гарантий с нашей стороны, а может, и ещё что придумают, кто их знает. Правда, с другой стороны, они и сами никаких гарантий, кроме собственного слова, предоставить не могут. Кстати, вдруг резко развернулась Вета в сторону Лаэля. Вы ведь чувствуете, когда кто-то врёт. Что насчёт демонов? Они соврали нам или же сказали правду? Непонятно. Фанура пожала плечами драконика. На моей памяти это первый раз, когда я не смогла понять. Они как будто просто невидимы для нашей сенарам способности. Как я думаю, это из-за того, что демоны умеют ей противодействовать. Они явно знакомы со всеми сильными и слабыми сторонами драконов. Возможно, научились защищать свой разум от нас. И их разум защищён силой неведомой, что не подвластно нам без контроля энергии духовной, прервасой задумчивость, больше похожей на медитацию, изрёк Сенар, глядя куда-то сквозь нас всех. Казалось, что он находился не с нами, а витал в облаках. Думается мне, что до тех пор, пока не вырастем мы с сестрой в ровне своём и не сможем мы использовать все возможности, подаренные создателем нашим, то не видать нам победы над столь умелым врагом на поле брани. Синар вет осмотрела своего фамильяра глазами по 5 копеек. Ты себя хорошо чувствуешь? А то что так говоришь, ты как-то необычно пожалый. Любой, познавший себя в медитации и сумевший отренить суету бытия, Что мешает увидеть истину, сможет узреть великое знание, спрятанное в нём самом, ибо чистый разум видит всё, философский ответил он Вете. А, по-моему, сегодня кое-кого слишком часто по голове деревьями били. Вот шарики за ролики и закатились, извительно бросила в его сторону Лаэль. А последний удар, который тебя метров на 15 откинул, так вообще, наверное, все мозги в кашу превратил. Вот несёшь всякий непонятный бред. Это тоже сестра моя, Это тоже, снисходительно покивал головой Синар. Но всё же медитация творит чудеса. Прислушайся к словам моим, сестра, и, возможно, познаешь истину. Вот когда у меня мозги тоже не на том месте встанут, тогда да прислушусь. Ну а пока мне и так хорошо живётся, кинула Лейли недоумённым и даже тревожным взглядом Синара. Ладно, все эти ваши шутки, конечно, хорошо, но как я понимаю, в итоге мы всё-таки остановились на дуэли между мной и демоном. решил поставить я точку в нашем разговоре, пока новый способ общения Синара не сломал наши мозги окончательно. Да, уверенно кивнула Лив в ответ. Кстати, ты ведь заходил к Джорджу, чтобы отдать лут с игроков. Что он тебе сказал насчёт подобного предложения? Джорджу я, конечно, заходил, но о предложении Демона я ничего ему не сообщил, медленно произнёс я, взвешивая каждое слово. Просто в этом вопросе я не сильно доверяю кому либо, кроме вас. Так что официальная версия будет заключаться в том, что мы каждый день будем делать вид, что проверяем окрестности, и никакого ритуала не находим. Более того, мы своим отрядом будем, скорее всего, совершать вылазки в тыл противника в попытке нанести ему максимальный урон и прокачать достижения повыше. В идеале мне за 7 дней нужно добить умение гленок энергии ки до сотки. Тогда я в своей победе над денманом стану уверен на 100%. А это похоже на конструктивный план. Довольно блеснул глазами Лёха. С таким раскладом может и получится. А по сути на этом обсуждении животрепещущих тем было окончено, и все отошлись по своим делам. Довольная жизнью Эльнара, в очередной раз направилась набивать свой бездонный желудок килограммами мороженых и пирожных в сопровождении грустной Ли, которую наш хилер сегодня опять вытащила из того света, испасённая с горяча и явно не подумав, пообещала накормить Эльфику любой вкусняшкой и в любом количестве. Драконы отправились отдыхать. Лёха решил погуляться до ближайшего бара, где местные игроки смогут разделить его любовь к музыке и игре на гитаре. Но мы с Ветой решили подняться к себе и просто отдохнуть. Заодно я собирался выяснить наконец, что такого экстраординарного произошло вчера, что моя девушка припёрлась ночью в стейк-у пианая. Как-то до этого не нашлось времени для расспросов.